Конни слушал песню ветра, сидя неподалеку от своей хижины, прямо возле воды, прикрыв глаза, наслаждаясь мягкой теплотой сумерек. И песня касалась его ресниц сладковатым туманом и заставляла трепетать его одежду и волосы, и успокоила его разум и воззвала к его душе, и круги на воде рисовали свои иероглифы. И конь улыбался, и стучал ладонями по камушкам и ступнями по песку, и появилась птица, и крылья ее бились в такт ритму песни. Дейли сидела, прислонившись спиной к своему дереву, и пела. Звучно, но не открывая рта, потому что пела все всё внутреннею. Дейли пела по ту сторону водной глади, и ее песня порождала волны, и брызги рассыпались по берегу Конни, и песок менял цвета, и звуки танцевали, отзываясь эхом между двух берегов и меняя тон. Разреши моей музыке звать тебя. Пела Дейли в своем чистом смятении, и Конни почувствовал ветер и подставил лицо брызгом, и не снимая одежды вошёл в воду и позволил ей держать себя и смотрел на разноцветные звезды, и видел, как их голоса отзываются в зеркале озера и улыбался всему, что видел. Разреши случиться твоим чудесам, Филадельфий, в своей искренней надежде. Икон конь ни вдохнул поющий ветер и выдохнул маленьких бархатистых бабочек, голубых, лиловых и темно синих И появились ночные цветы, травы и деревья, и ветер унес их ароматы к далеким землям, к искристым небесам. К запредельным высям. «Примиримое Примеримой деньство и ночью Пеладели в своей безнадёжной любви, и сердце конни забилось часто, и озеро обмельчало, и дом его оказался малым, и его чудесные земли уместились в заплечном мешке, и он стал так велик, что вода задрожала от его шагов. И его новый путь превратился в рассвет.